Глава 11. Маленький отель на Сандарене прекрасен. Солнце отражается от свежеотштукатуренных белых стен, так что слепит глаза. Я сбегаю от него в тень на террасу у номера. Маленький круглый столик и два шезлонга ждут своих постояльцев, а дверь в номер распахнута наистиш, приглашая войти. Внутри номер белый-белый, как снежная пещера. Стены соперничают березной с новенькой мебелью. Шкаф для одежды, тумбочка кровать, туалетный столик. Всё белое, как наряд невесты. Только белое покрывало на кровати разбавляет синий узор по краю. В шкафу, который легко и беззвучно открывается, лежат новые подушки и одеяло, комплект отглаженного постельного белья. В маленькой ванной сияют новенькие краны, раковина и зеркала. На полке лежат белые полотенца. Я провожу по ним рукой. Они мягкие, пахнут кондиционером с ароматом морского бриза. В такой комнате приятно провести отпуск. И удовлетворённо оглядев номер, я перехожу в следующий. Там точно такая же картина: уют, порядок, чистота. Когда я проверяю последний номер на нижнем уровне, слышу позади шаги, а обернувшись, вижу промелькнувшую светлую тень. Кто здесь? Я выбегаю на террасу и успеваю заметить, как кто-то поднимается по каменной лестнице, опоясывающей здание отеля. Светлый силуэт почти сразу исчезает из виду, и я бегу за ним, чувствуя, как взволнованно колотится сердце. На втором уровне никого. На всякий случай я заглядываю в каждый номер. Они тоже отремонтированы, меблированы и готовы к приёму гостей, но пока в них пусто. Над головой звучат лёгкие шаги. Кто-то ходит на рецепции. Я со всех ног бегу туда и толкаю дверь с улицы внутрь. Тут кто-то есть? После яркого солнца снаружи я щурюсь и ничего не могу различить в полумраке. За стойкой никого, но дверь, ведущая на террасу, распахивается на ветру. Подойдя ближе, я замечаю женщину в белом, стоящую на краю террасы спиной ко мне. Она смотрит на море, и я не вижу её лица. Но сразу узнаю по гордой осанке и волнистым тёмным волосам, подстриженным под каре. Бабушка. Радостно восклицаю я, вбегая на террасу. Бабушка Афина поворачивается ко мне, улыбка на её лице такая тёплая, что способна обогреть целый остров, а в кори глаза сияют любовью. Добро пожаловать домой, девочка моя. Вот мы и встретились. Она распахивает руки с белыми рукавами, словно крылья голубки. И я тороплюсь к ней, чтобы обнять, но не успеваю, потому что просыпаюсь. Меня будет кошка. Спросония я сразу не понимаю, откуда исходит звук. Выглядываю из спальни и вижу кошку у входной двери. Она нетерпеливо скребёт косяк. Зевая, я отпираю дверь и выпускаю её. Кошка сразу же запрыгивает на стену и уходит по своим делам, скрываясь из виду. Я тоже хочу вернуться в постель, но замираю в восторге при виде неба, раскрашенного в нежные оттенки восхода. Мой первый рассвет на Санторини. Не могу же я его проспать. На улице зябко, солнце ещё не успело согреть воздух тёплым дыханием. Сбегав в спальню, я быстро натягиваю на себя джинсы и футболку, беру из шкафа плед, заворачиваюсь в него и выхожу наружу. Плетёный тёплый, как объятия бабушки, и пахнет чем-то домашним и приятным, то ли мёдом, то ли травами. Я сажусь в плетёное кресло, подтягиваю под себя ноги и глазею на небо. Новорождённое южное утро такое спокойное и безмятежное, что и меня охватывает покой и нега. В рассветном небе носятся ласточки, вокруг так тихо, словно на острове нет никого, кроме меня, ни шума машин, ни голосов. Только птичий щебет и шёпот моря, как будто я в раю. Я вспоминаю свой сон, в котором видела бабушку Афину. Должно быть, она точно в раю, ведь она выглядела такой счастливой, спокойной, такой светлой в белых одеждах и с умиротворённой улыбкой на лице. А в её карих, как у меня самой, глазах светилась любовь и ещё грусть от того, что мы не встретились в этой жизни. Этот сон как послание из другого мира. Бабушка приснилась мне, потому что я приехала на Сантарини и провела ночь в её доме. Если вчера в темноте я и пугалась призраков, то теперь точно знаю, что не потревожила покой мёртвых хозяев, а оказалась там, где и должна была дома. Добро пожаловать домой, девочка моя, ласково сказала мне во сне бабушка Афина, а я сразу её поняла. Если бы мы встретились, пока она была жива, мне бы понадобился переводчик с греческого, но во сне из какого барьера между нами не было. Жаль, что мне не удалось поговорить с бабушкой подольше, хотя сон рассказал мне о многом. Я увидела отель опрятным и аккуратным, каким он был при жизни бабушки, каким я видела его только на фото. А во сне я как будто перенеслась в его лучшие времена, когда он процветал. Бабушка Афина считала отель своим домом, и не трудно догадаться, чего она ждёт от меня, своей внучки. Судьба отеля теперь целиком в моих руках, и мне решать, каким он будет. Солнце поднимается выше над островом, и я окончательно просыпаюсь и возвращаюсь в дом. При солнечном свете маленькая гостиная при входе производит совсем другое впечатление, чем вчера. Светлая и уютная с круглым столом посередине, Она как будто ждёт гостей. В отличие от отеля, она не выглядит заброшенной, и в ней чувствуется живое присутствие хозяев, как будто они отлучились на минутку и вот-вот вернутся. Я подхожу к тёмному комоду у стены, на котором стоят рамки с фотографиями. А вот и моя греческая семья. Молодая красивая бабушка Афина в свадебном платье, рядом с ней счастливый, симпатичный жених в мешковатом чёрном костюме. Мой дедушка. А вот и мой отец. Сначала маленький мальчик на коленях у мамы, потом смеющийся черноволосый парень лет 17, сидящий на опрокинутой лодке на морском берегу и весело смотрящий в камеру. На последней, более поздней фотографии Костасу лет 40. Он стоит на террасе семейного отеля в обнимку с постаревшими родителями. Так вот ты какой, папа. Костас был красивым, узнойным брюнетом, похожим на итальянского киноактёра Неудивительно, что моя мама на него запала. Узнать бы ещё, где они встретились, как долго длились их отношения, почему расстались. У мамы теперь не спросишь, но я надеюсь найти ответы на острове. Может, Костас рассказывал кому-то из друзей о своей русской возлюбленной. Я подношу его фотографию ближе, чтобы отыскать общие черты. Но моё сходство с бабушкой Афиной просматривается более явно. Аккуратно поставив фотографию на место, я ещё раз обхожу гостиную. По её краям находятся две двери. Вчера я не успела заглянуть за них, а сейчас с любопытством исследую их. За первой дверью обнаруживается небольшая чистенькая кухня с электрической плитой. В шкафчике есть посуда, кофейная турка и початая пачка арабики. Ура! Смогу сварить себе кофек пирожкам. Но пока слишком рано для завтрака, и я продолжаю осмотр дома. За второй дверью, оказывается, рабочий кабинет. Старомодный письменный стол из тёмного дерева, такой же старый книжный шкаф с книгами на греческом. Я вытаскиваю наугад одну из них, листаю и ставлю на место. Выдвигая верхний ящик стола, я нахожу кипу каких-то счетов. Вероятно, это бабушкин офис, где она вела дела отеля. Чтобы прочесть эти бумаги, мне придётся выучить греческий язык, но пока у меня есть более насущные проблемы. В первую очередь, судьба отеля. Смогу ли я восстановить его в том виде, в каком он работал при бабушке? Сколько средств на это потребуется? Этот вопрос я собиралась задать Ирине сегодня днём. А пока я решила прогуляться по утренней Ие. Заперев дом на ключ, поднимаюсь наверх и выхожу на абсолютно пустую улочку. Веранды таверны напротив пуста. Янисы его родные ещё спят. Сначала я направляюсь дальше по улице к ветряной мельнице, чтобы её рассмотреть, потом возвращаюсь обратно к отелю и иду уже по знакомой дороге над морем, вымощенной белым мрамором. Даже сейчас, когда никого нет, дорожка выглядит тусклой. В ширину она всего от полутора до 3 м, и днём здесь снова будет не протолкнуться. А пока я наслаждаюсь одиночеством и тишиной и могу без суеты рассмотреть всё по пути. Ни один домиккии не похож на другой. Построенные в одном стиле, они отличаются размерами, формами и цветом. Преобладает белый для стен, визитная карточка острова, а двери и окна обычно красят в синий или красно-коричневый. Но кое-где попадаются дома других цветов: жёлтого, бежевого, розового, небесно-голубого. В общем, в белом фоне они бросаются в глаза и привлекают внимание, как цветные бутоны в белом букете. Никаких номеров на домах и названий улицы нет, что меня удивляет. Я прохожу мимо таверны, которая выглядит попроще, чем у Яниса. Простые отштукатуренные стены, синие ставни и двери. Открытая терраса всего на 6 столиков, зато на стене краской написано, что таверна работает с 1956 года. Интересно, бывали ли здесь мои бабушка с дедом? Может, сюда они приходили на свидания ещё до свадьбы? А мой отец? Мне бы хотелось, чтобы родные шли рядом, и рассказывали о памятных и любимых местах, провели бы мне экскурсию по острову. Но я приехала на Санторини слишком поздно. Мы разминулись с ними во времени, и в моей одинокой прогулке меня никто не сопровождает. Я ухожу довольно далеко. Миную площадь с церковью, рядом с которой меня вчера высадил янец, и оставив центр и позади, двигаюсь по тропинке вдоль моря. Впереди тоже белеют домики, и мне хочется дойти до них. Слева нависает скала вулканического происхождения, изъеденная соттами, как пемза. Справа растут кактусы и полевые цветы, а далеко внизу плещется синее море. По пути я щёлкаю на телефоне открыточные виды, чтобы потом поделиться с Кириллом. Мне бы хотелось, чтобы он был рядом, проникся красотой этого удивительного острова, выслушал меня и дал совет, как быть дальше. Мне нравится остров, и я хотела бы сохранить бабушкин отель, но совершенно не представляю, как это сделать. А главное, как совместить мои планы на будущее в Москве с внезапно свалившимся на мою голову греческим наследством. Впереди на самом краю обрыва виднеется каменная скамейка, и небольшой круглый столик. Я присаживаюсь там отдохнуть и смотрю, как море медленно и лениво катает волны, а по небу вольяжно плывут пуховые белые облачка. Мне так спокойно и хорошо, как будто я наконец оказалась там, где и должна быть, на своём месте. Не знаю, сколько я просидела там, глазея на море и небо, пока мой покой не нарушает молодая пара. Парень с девушкой выходит на прогулку вдоль моря, а девушка записывает видео на телефон, что-то стрекоча по-гречески. Похоже, снимает ролик для подписчиков своего блога. Я поднимаюсь со скамей и неожиданно камешки под ногами осыпаются с крутого берега в море. Девушка, обернувшись ко мне, что-то взволнованно говорит по-гречески, а затем видит, что я не понимаю, добавляет на английском: "Осторожно, тут может быть опасно". Но только я покидаю скамейку и прохожу обратно по дорожке, как за спиной раздаётся весёлое щебетание. Эта девушка присаживается на скамью над обрывом, а парень снимает её на телефон. Кажется, опасности их не волнует. Главное красивый кадр. По пути в свой отель я думаю о том, что это самый невероятный и удивительный подарок, который сделала мне жизнь. Ещё неделю назад я и мечтать о подобном не могла. И вот я здесь на прекрасном острове в Греции в разгар весны. Я хозяйка отеля на Санторини. Это здорово. Это сложно. Но я подумаю об этом после того, как сварю себе чашечку кофе и позавтракаю пирожками с сыром на террасе с видом на море.